Глава шестая. Я сжимаю ладонь в кулак. Этим кулаком мне очень хочется заехать Леону в глаз. Он сам уроженец Аштарии и прекрасно осведомлен о моем недостатке, но все равно прицепился. Зачем? Хочет развлечь публику за мой счет? Думает, ему сойдет с рук насмешка на членов королевской семьи? Я прекрасно поняла задание, господин Леон. Говорю, прячась за ледяным спокойствием. В груди печет так, словно сердце превратилось в уголь. Ну тогда где же ваш магический шар? Громко спрашивает ведущий, привлекая внимание даже тех, кто до этого не смотрел в мою сторону. Его нет. Голос звучит ровно. Нет? Почему? Где же он? Используйте магию. Леон театрально поднимает брови. Ко мне липнут взгляды, жалостливые, насмешливые, ехидные. Все вместе они весят тонну. Даже стоять тяжело. Но меня так просто не сломить, не заставить опустить голову. «Во мне нет магии, господин Леон», — говорю я металлическим голосом. «Но вы могли бы заметить это сами, если бы чуть шире раскрыли свои глаза. Разве ваш зверь не учел отсутствие во мне силы?» Зал затихает, слушая наш разговор. «Я решил уточнить, чтобы не было ошибки», — примирительно разводит руками ведущий. «Ошибки?» — я холодно улыбаюсь ему. «Ваш зверь так слаб, что вы не смогли определить уровень моей магии? Вы уверены, что по праву занимаете место ведущего отбора?» «Нет, конечно, я смог определить!» Губы Леона вздрагивают. Худощавое тело напрягается. «Я прекрасно слышу, как ускоряется бег его сердца, как его зверь трусливо прижимает уши. Значит, вы поняли, что магии нет?» «Конечно!» — облегченно заверяет ведущий. «Тогда зачем?» — спросили. «Думаете, мне здесь не место?» «Нет, я...» «Значит, вы решили прилюдно оскорбить меня, Леон?» Вокруг нарастает взволнованный шепот. Колючий взгляд отца прошивает меня острием шпаги. На ведущего жалко смотреть, его лицо белеет, как полотно. Еще бы. Ведь за оскорбление члена королевской семьи положено десять ударов плетью. За тяжкое оскорбление – казнь, и неважно, что сейчас отбор. «Я вовсе не пытался!» Ведущий вытирает пот лба. «Это недоразумение!» Секунду я храню тягостное молчание, давая Леону прочувствовать всю тяжесть его положения. «Конечно, недоразумение!» Наконец тонко улыбаюсь я. «Отсутствие магии ничуть меня не обижает, Леон. Для оборотня главное — это зверь внутри. Мой не слабее вашего, а значит, я здесь наравне. Или вы считаете иначе?» «Нет, нет!» — бормочет Леон. «Прошу извинения, принцесса!» Я киваю, показываю, что извинения приняты. По залу катится облегчённый вздох. Я медленно дышу, стараясь не выдать, как тяжело мне изображать спокойствие. В груди уже трижды перевернулось сердце. Ужасно хочется забиться в уголок, подальше от взглядов и злого шёпота. Я среди толпы, но чувствую себя бесконечно одинокой. Леон неловко смеётся, пытаясь свести всё к шутке, и поспешно переходят к другим девушкам, комментируя их магические сферы. Я кашусь на женихов, многие посматривают на меня, и Джеред тоже смотрит. Мы сталкиваемся взглядами. Внутренне напрягаюсь, ожидаю прочесть в зеленых глазах осуждение или жалость, но в них светится совсем другое чувство, что-то среднее между мужским интересом и мрачной задумчивостью. «Мне вдруг хочется потянуться к волку своим зверям, прислушаться к чужому сердцу, но я отдергиваю себя. Нельзя!» «Привожу взгляд на собственные руки. Они слегка дрожат. Я сцепляю пальцы в замок. Мельком смотрю на Леона. Он уже успел прокомментировать магию каждой из девушек, значит, знакомство закончилось. Мы вежливо кланяемся и спускаемся со сцены, освобождая место следующим двадцати невестам». Когда пройдут все, нам расскажут об испытании. Осталось лишь дождаться этого момента. «Теперь ты точно растеряла шансы!» — шипит позади мира, когда мы возвращаемся на свои места. «Посмотрим после испытания!» — откликаюсь я. Слова этой бешеной принцессы из Янатория меня совершенно не трогают. «Без магии ты ни с каким испытанием не справишься!» «Тебе не надоело брызгать ядом?» «Сестра!» шепчет подошедшая на нет. «Ты была прекрасна! Я поговорю с отцом, чтобы Леона больше никогда не ставили на важные мероприятия». «У него совершенно нет манер. Вы согласны, Леди Мира?» «Конечно!» Кривится та, а у самой в глазах недобрый огонь. Будто ее звернее нот, енот, а подколодная змея. Именно от нее нужно спасти на нет. Лисия и Катрин стоят отдельно и делают вид, будто вовсе меня не знают. Представление остальных девушек длится около двух часов. После невестам дают перерыв, чтобы привести себя в порядок. Я демонстративно игнорирую любые шепотки смешки, что атакуют со всех сторон словно злобные осы. Через час нас снова собирают в зале. Теперь на сцене стоит постамент, а на нем огромная каменная чаша с искристой жидкостью. Это сложная дорогая алхимическая эссенция. Чтобы сделать та же каплю, требуются годы. Ради отбора невест ее выкупали со всех государств. Отец потратил много денег, хотел удивить гостей и похвастаться богатством Аштарии. Ему это удалось. Некоторые мужчины, сведущие в магии, поднимаются со своих мест. Женщины тоже вытягивают шеи, завороженно глядя на переливающуюся будто алмазная крошева жидкость. На сцену вместе с Леоном поднимается невероятно красивая девушка. Ее гладкая кожа буквально светится. Губы яркие, и крупные, глаза похожи на подсвеченный солнцем голубые лазуриты. Темные волосы волной спускаются по узкой спине. Это же истинная супруга кронпринца Волчьей империи, будущая королева Руанда, объявляет Леон. А вворожительная Виктория Цезарию Сабблфорд. Он целует девушке руку. Та улыбается до очаровательных ямочек. «Разве люди могут быть такими красивыми?» Шепчет рядом на нет, цепляясь за мое платье. «Приветствую вас, леди и господа!» Говорит Виктория. Ее голос тоже совершенен, он музыкой дается в сердцах. «Я бесконечно счастлива быть с вами на этом невероятном отборе. Я, как никто, верю в любовь и знаю, что за нее стоит бороться». От Виктории расходилась умиротворяющая волна. Даже хмурая мира вдруг начинает искренне улыбаться, а с Катрин спадает маска надменной холодности. Я вспоминаю, как одно время из уст луста передавалась романтическая история встречи Виктории с кронпринцем Руанда по имени Алан. Якобы в начале Алан подозревал в Виктории черную ведьму. Он забрал ее у семьи и запер своей резиденции. Между ними была лишь ненависть но она превратилась в любовь. Сейчас, глядя на Викторию, я не сомневаюсь, девушка полна любви, но вместе с тем в ней есть сила и гордость, и тем страшнее представить, что кто-то безжалостно погубит эту светлую душу. Редкого белого мага, чья сила способна подавить даже гнилую магию крови. Неудивительно, что после потери любимой Алан сравняет Аштарию землей, а Джаред — это единокровный брат Алана. Еще один повод держаться от истинного подальше. Закончив вступительную речь, Виктория подходит к чаше с алхимической эссенцией. Медленно опускает в нее руки, а через мгновение из чаши в воздух взлетают сотни алмазных птиц. Зал задыхается от восхищения, женихи и невесты запрокидывают головы. Каждая птица размером с ладонь. В свете лампы они приливаются, как самые искусные бриллианты. Но при этом птицы живые, они мелодично поют, словно звенит волшебный колокольчик, мягко взмахивают крыльями. Слуги открывают на распашку окна, пуская свежий воздух и дневное солнце. Облетев потолок несколько раз, птицы устремляются наружу. "Правда красиво", спрашивает Виктория. "Это иварии, птицы истины. Они ваше первое испытание, дорогие леди". Сейчас ивари разлетаются по королевскому саду. Чтобы победить, нужно поймать одну и принести сюда. С ее помощью мы откроем истинную суть вашего внутреннего зверя. К сожалению, те невесты, которые не смогут поймать ивари до полуночи, выбывают с отбора. Но это не повод расстраиваться, дорогие леди. Судьбу можно встретить в любое мгновение. Может быть, она уже рядом, просто вы ее еще не заметили. Катрин тяжело вздыхает, другие невесты взволнованно шепчутся. «Главная сложность испытания в том, — продолжает Виктория, — что у вас здесь 220 человек, а птиц в два раза меньше!» «В два раза меньше!» — ахает на нет, прижимая к ладошку. Ей вторит весь зал. «Да, верно, в два раза меньше!» — повторяет Виктория. «Кроме того, последнее слово сегодня остаётся за женихами!» У каждого из них есть по десять зачарованных брошек для голосования. Та невеста, что не получит ни единого знака внимания, тоже покинет отбор. Виктория немного виновата морщится, словно ей самой не слишком нравятся эти правила. «А если невеста может получить сразу несколько брошек?» спрашивает кто-то. «Да», кивает Виктория. «Но не больше одной от одного мужчины. Голосование пройдет сразу после испытания птицами». Я цепенею внутри. Про птиц я знала, а про то, что итоговый выбор сделают женихи, слышу впервые. Об отборе мне рассказывали слуги и сестры, но они не упоминали об этом условии. «Ничего», — думаю я, мельком поглядывая на мужчин. «Хоть одну брошь я точно заработаю». Благодаря спору с Леоном меня запомнил каждый. Я даже прихватила несколько заинтересованных взглядов. Вон, темноглазый из кошачьего клана до сих пор поглядывает. Да и Джеред, нет-нет, да испепеляет взглядом. «Когда же нам знакомиться с женихами?» – раздаются вопросы зала. «Одновременно с испытанием будет проходить бал», – отвечает Виктория. «До полуночи еще много времени, вы все успеете». «Дам вам подсказку. Привлечь птицу можно магией, но еще нужна смекалка и напряжение внутренних чувств. Иски не желаю вам всем удачи, да начнётся первое испытание.